Глава 47. По-настоящему плохие люди редко задерживались по эту сторону, когда их тела умирали, большинство покидало этот мир, их словно высасывало из него самым огромным пылесосом во вселенной. Задерживались обычно те, кто в общем и целом были хорошими людьми, какие бы ошибки ни совершили в жизни. В день стрельбы в торговом центре Зеленая Луна незадолго до гибели сторми я столкнулся с разгневанным призраком мужчины, который умер днем раньше. И считал, что должен мне отплатить. С тех пор я ни разу не оказывался мишенью призрака. А потом безымянная девушка, в черном, проткнувшая мне руку стилетом, неожиданно появилась в коридоре и, не став смерти более деликатной, чем была в жизни, обозначила свой гнев, показав мне два пальца, средний на каждой руке. Мертвые не разговаривали, но у них имелись способы донести свою точку зрения. Вдобавок грубым жестом и безобидной пантомиме, они могли устроить полтергейст. Когда мне было 17, я лишился из-за полтергейста прекрасной стереосистемы. Мне пришлось научиться скрывать страх в подобных ситуациях. Мой страх придавал им сил. Девушка злобно смотрела на меня, но я ответил хладнокровным взглядом. «Ну, ходи. Разве тебе не хочется увидеть, какую награду ты получишь за гранью?» Ранее, в кабинете, после того, как девица швырнула в меня неисправную винтовку, ее лицо искажали ненависть и злоба. Она напомнила мне о лицах утонувших людей из сна, и я подумал, что в ее чертах сквозит еще и страх. Сейчас в ней не было страха, только ненависть и злость, которые пылали так, что в пору было жарить яичницу. И все равно на ум приходили дрейфующие мертвецы в затопленном пикамунду. Она приложила к моим губам два пальца, явно обозначая, что больше не потерпит моих разговоров. Ее пальцы казались мне настоящими, как прикосновение любого призрака. С быстротой кошки она попыталась вцепиться мне в правый глаз, будто хотела вырвать его из глазницы. Однако ни один призрак не способен навредить живому существу прикосновением, даже те из них, что гораздо злее. Этот мир принадлежал живым, а не мертвым. Их скрюченные пальцы и кулаки проходили сквозь нас, их укусы не вызывали крови. Когда она поняла, что ей не удастся ни ослепить, ни укусить меня, ее гнев усилился, перерос в ярость. Красота исказилась, словно отражение в зеркале комнаты страха. Обманчивое впечатление детской невинности уступило место истинной природе, жуткой и безжалостной злобе, ядовитой ненависти к тем, кто не разделяет ее страсть к жестокости и убийствам, и кто не поклоняется грубой силе, как это делает она. У призраков был только один способ навредить живым. Если их злость достаточно вызрела, если они ненавидели всякую добродетель и воспевали любую скверну, то иногда могли превращать свою демоническую ярость в ужасающую энергию и направлять ее в любую рукотворную вещь. Мы называем это полтергейстом. Девушка вытянула обе руки ладонями вверх, будто была целительницей, которая охватила экстаз, и которая провозглашает свою силу в шатре, полном отчаявшихся легковерных. Но на уме у нее вовсе не исцеление. С ее рук сорвались импульсы энергии, видимые, но не оказавшие на меня никакого эффекта. А вот двери в коридоре захлопнулись, а затем с грохотом распахнулись. Одна из двух ковровых дорожек оторвалась от пола, и, извиваясь, поползла по воздуху словно гигантский плоский червь. Хлестнула по стене, сбилась с крючков картины. Когда она подлетела ближе, я нагнулся, и она, шлепнув меня по спине, пролетела дальше и упала рядом с кухней. Сам призрак взорвался вихрем иступленных движений, носился по коридору, отскакивал от стены к стене, заставлял лампочки мигать, а стены стонать, словно деревянные бруси под гипсокартоном скручивались. Столик в прихожей со стуком затанцевал по паркетному полу на негнущихся ножках и метнулся через арку в гостиную. Полтергейсты способны высвобождать энергию, но не управлять ею, а потому могли навредить живому человеку только случайно. Они — сгустки слепой ярости, изматывающих терзаний. Тем не менее, меня вполне мог вырубить летающий стул, а бронзовая статуя — снаряд и убить. Умереть с триумфом, победив кто вовсе неплохо, даже, наверное, желательно. Однако я слишком далеко продвинулся и слишком высокую цену заплатил, чтобы лишиться головы за круглой стеклянной столешницы, запущенной на манер диска. Это привело бы меня в такое бешенство, что после смерти я бы и сам задержался в этом мире, пока не выместил гнев. Устроил бы собственный полтергейст, хотя и не имел ничего против Эйнсвортов и их мебели. Призрак? подобно вращающемуся дервишу, переместился с коридора в гостиную. Я услышал, как начали подлетать безделушки, легкая мебель и лампы, словно их с места торнадо, и побежал к входной двери. Мимо пронеслось иллюстрированное подарочное издание, толстый том, чьи глянцевые страницы хлопали, будто крылья. Что-то ударило меня в висок. Конфетница. Упала на пол и разбилась. Из глаз у меня не посыпались звездочки, как это бывало у персонажей старых мультиков Чака Джонса. Но появилось множество маленьких черных точек. Они пытались слиться в единое целое, ослепив, свалить меня на пол. Несмотря ни на что, я пробивался дальше, и к тому времени, как вышел за дверь, пересек крыльцо и спотыкаясь спустился по ступенькам, мое зрение прояснилось. Я не ожидал, что призрак последует за мной. Обычно полтергейст буянил, как пьяные политики на пирушке, посвященный какой-нибудь конференции по образованию. Морской курорт, на котором обычно проходила конференция, был, по сути, борделем. Они изматывали себя и уезжали, забыв, что делали и по какому поводу собирались. Торопясь к конюшне, располагавшейся дальше, к востоку, я решил, что бесчинство в доме пошло на убыль. Я окликнул Лорен, и через минуту она показалась из темноты, насторожной, поначалу не решавшейся включить фонарик. «Где девочки?» — спросил я. Белки глаз Лорен светились во мраке, словно совы, а голос дрожал. Я слышал стрельбу. Все кончилось. К счастью, призрак в доме вымотался, а может, просто его энергия истощилась до такой степени, что ее хватало только на подушки и пледы. Ярость ослабла до истерического припадка. «Что происходит?» спросил Лорен. «Что за чертовщина? Боже мой, взрывы, выстрелы, словно из пулеметов». «Где девочки?» снова спросил я. Я велел им ждать. Ждать и готовиться дать деру, пока я не удостоверю, что опасность миновала. — Вам не стоит возвращаться в дом, там мертвецы. — Какие мертвецы? — Злодеи мертвецы. Четверо. Еще двое в патио. Не нужно детям их видеть. И вам тоже. У вас есть друзья или родственники, у которых можно остановиться на время? Она выглядела сбитой с толку, но все равно не теряла самообладание. И я понял, почему девочки такие собранные. — Моя сестра орлин Она живет в холмах. Но в чем дело? — Некогда объяснять. Где вы храните ключи от машины? Я схожу в дом и принесу. Ключи мы держим в машинах, здесь нет нужды беспокоиться о преступности. Она поняла, что сказала, взглянула на дом, потом на огромное бензиновое пламя вдалеке. Чем бы это ни закончилось, оно закончилось? Нет, отсюда нужно выбираться, вам придется уехать. Хорошо. И быстро. Я подняла левую руку, и она заметила повязку. Что с вами случилось? Пырнули ножом. Я мог бы повезти вашу вторую машину, будь у меня больше времени. Но ехать нужно быстро и рано откроется еще до того, как я доберусь до окружного шоссе. Давайте, берите девочек, пора смываться отсюда, пока не случилось еще чего-нибудь. На зов Флорен появились Вероника и Виктория в сопровождении лабрадора Макса. В памяти раздался голос умирающей в шкафу девушки. «Ты пес! О да, ты пес!» Девочки вроде не плакали. Испуганные, но стойкие. Пес вилял хвостом. Гараж находился в отдельном строении. Мы вошли через обычную дверь, расположенную между двумя рулонными воротами. Внутри стояли четыре машины. Пикап «Форд» с удлиненным кузовом, Ford Expedition, «БМВ» и «Форд Спортсмен Вуди» 1974 года выпуска, который Дэйв, ее покойный муж, полностью отреставрировал и переделал под себя. Я думал, что Лорен предпочтет «БМВ» за его мощь, но ее выбор пал на «Экспедишн». Она велела девочкам забраться на заднее сиденье, пристегнуться и уложить пса между собой, чтобы тот не пострадал. Когда я говорю «быстро», то имею в виду к черту ограничение скорости, — сказал я. Нужно подбросить меня на ярмарку, прежде чем отвезти девочку, и я уже должен быть на месте. Меня ждет Чиф Уайт Портер. Прибегать к упоминанию связей было немного стыдно, но почти все в Пикамунду уважали Чифа и восхищались им. Некоторые люди ошибочно считали меня героем, но мое мнимое геройство давно устарело. Я решил, что Лорен скорее пойдет на крайние меры, чтобы помочь Чифу Портеру, Чем Данильзе чудаковатому повару блюд быстрого приготовления. Быстро значит, быстро, поняла. Она направилась к водительской двери. Я пользуюсь экспедишном намного чаще, чем стальными машинами. Могу как следует разогнаться. Я опустился на пассажирское сиденье и закрыл дверь. Достал глок из наплечной кобуры под пиджаком, положил его себе на бедро, прежде чем пристегнуться, потом взял его в руки. Открывая большую гаражную дверь при помощи дистанционного пульта, Лорен посмотрел на пистолет, потом на меня. «Что должно случиться?» «Не знаю». На заднем сиденье близнецы уговаривали Макса. «Хороший мальчик, хороший песик, храбрый песик». Лорен завела двигатель, сняла ручник, выехала в ночь. Потом, резко выкрутив руль, развернула экспедишн, переключила передачу и рванула прочь от гаража, не тратя времени на то, чтобы опустить дверь.